Глава 19. Пометуя старинную заповедь, что не боятся только дураки, высовываться Гуров не стал, но поближе к краю крыши все-таки переполз. Поднявшись на лохтях, он крикнул. «Давай, говори, я слушаю!» После секундной паузы тот же голос с осуждением заметил. «Нехорошо говорить, когда человека не видишь. Боишься, да?» «Нехорошо стрелять, когда цели не видишь!» — крикнул в ответ Гуров. «А тебя я не то что боюсь, но опасаюсь, это уж точно!» Можешь гордиться. — Вообще-то ты правильно опасаешься! — миролюбиво крикнули снизу. — Только куда ты денешься? На небо не улетишь ведь? Послушай, что я тебе предлагаю. Вы оба сейчас спускаетесь, и мы все решим полюбовно. — Расшифруй, что это значит, — спросил Горов. А то я в мужскую любовь не верю. Внизу довольно рассмеялись. — Шутишь? Молодец. Спускайся, вместе пошутим. А то скоро тебе не до смеха будет. «Если не спустишься, мы тебя все равно возьмем, и тогда вам обоим головы отрежем. Нехорошо, когда человека без головы хоронят». «А если спущусь, не отрежете, значит», — поинтересовался Гуров. «Тогда не отрежем», — заверили его. «Просто застрелим. Легко умрешь и красиво, как солдат». «Не пойдет», — сказал Гуров. «Солдат побеждать должен, а не умирать. Меня так учили». Наступила пауза. Внизу, похоже, принялись совещаться. Гуров воспользовался моментом и переполз на прежнее место. Намерения бандитов были ему более или менее ясны, и в продолжении переговоров он не видел никакого смысла. — Чего вам сказали? — жадно спросил его Перфилов. — Кто это? — Ну кто? — пожал плечами Гуров. — Все те же. Герои несостоявшегося репортажа. Похоже, со мной разговаривал сам Аслан. И что? — Перфилов сгорал от нетерпения. — Нам предложили выбор, — сказал Гуров. Если мы сейчас сдадимся, нас просто пристрелят. А если будем упорствовать, отрежут головы». Перфилов побледнел и отшатнулся. «Что же нам делать?» Потерянно пробормотал он. «Да не страдайте вы так», — поморщился Гуров. Еще не вечер. обычная бравада. Сначала пусть попробуют до нас добраться». «А вы думаете, они не смогут?» С надеждой спросил Перфилов. «Скоро мы это проверим», — успокоил его Гуров. «Только возьмите оружие. Оно может вам понадобиться в любую минуту». Перфилов страдаческим взглядом посмотрел на Макаров, лежащий рядом. Гуру совсем не хотелось доверять такому типу, как Перфилов, столь опасный предмет. Но он боялся, что за всем ему одному не углядеть. А так у Перфилова будет хотя бы теоретический шанс защитить себя. Если, конечно, с перепуга он не засадит пулю себе в ногу или еще куда-нибудь похуже. Но тут уж поневоле приходилось рисковать. Кажется, Перфилов тоже уже несколько по-иному смотрел на перспективу применения оружия. «Как вы считаете?» «Я могу стрелять в кого угодно?» — недоверчиво спросил он. «В любого, кого увижу?» «Определенно», — кивнул Горов. «С одной поправкой. Я вам не мишень. Даже если видеть меня, вы будете отлично». «Пошутите», — мрачно сказал Перфилов. «А мне вот не до шуток. У меня руки дрожат, и сил совсем не осталось. Мне плохо, понимаете? Сколько мы еще тут будем торчать? Неужели нас не могут спасти?» «Разумеется, нас спасут. Только немного попозже». Ответил Горов. А пока придется самим о себе позаботиться. Самое главное, не упускайте из виду люк. Я фотограф, упавшим голосом произнес Перфилов. Вот это обстоятельство было серьезной помехой в процессе наблюдения за люком. Пистолет он так и не взял в руки. Наверное, ему действительно было тяжело держать такую железяку в разбитых пальцах. Не скоро ты еще будешь щёлкать красивых девочек, подумал Горов, глядя на измученного Перфилова. Да и сможешь ли ты заниматься этим после того, что пережил? А, собственно, почему бы и нет? Такие люди способны забывать любые неприятности. Еще, глядишь, и в самом деле сенсационный репортаж сварганет, и бабки за него получит». Гуров не успел додумать свою мысль. Из-за края крыши внезапно вылетел какой-то предмет и, крутясь, описал в воздухе небольшую дугу. Гурова ухватил и доли секунды, чтобы понять, что это такое. «Ложись!» — заорал он, и, бросившись всем телом на Перфилова, буквально вмял его в гудрон. Фоторгов тоже заорал от боли, но тут же затих. Жмитесь! успел еще добавить горов, и тут предмет с глухим стуком ударился поверхность крыши, а через секунду шарахнул взрыв, от которого у обоих заложило уши. Разлетевшиеся вером осколки пробуравили воздух над их головами. Горову показалось, будто дыхание самой смерти коснуло сейчас его волос. Что, думал Перфилов, выяснить он не успел, потому что вслед за взрывом раздался явственный шум откидываемого люка, И на крышу, как чертик с табакерки, выскочил человек в черной куртке и с компактным автоматом в руке. Вернее, выскочить он успел только наполовину, потому что горов среагировал на его появление мгновенно и почти автоматически с вытянутой руки из положения лежа выпустил щедрую порцию пуль в направлении люка. По крайней мере, две из них попали в цель. Гуров увидел, как человек отбросил назад, на его лице появилось недоуменное выражение, и он провалился вниз так же стремительно, как и появился. Гуров не стал раздумывать, он сильно дернул за руку Перфилова и негромко скомандовал Вперед! Он предвидел, что одной гранатой дело не ограничится, и намеревался перебраться поближе к люку. Там ему, казалось, будет безопаснее. Но Перфилов зартачился, он закрыл голову руками сдавленно пробубнил «Я не могу». Пистолет по-прежнему валялся рядом с ним, бесполезный и от этого еще более опасный. Гуров раздраженно понял его и сунул в карман. «Сказано, не мечите бисер перед свиньями!» — сердито подумал он. «Одно слово — фотограф!» Он еще раз хорошенько тряхнул Перфилова. «Сможете!» — категорически заявил он. «Если жить хотите. Сейчас они забросают крышу гранатами, и нас потом лопатой придется отсюда собирать. Мы должны на время вернуться вниз. Не теряйте времени!» Гуров полагал, что, получив серьезный отпор, бандиты не рискнут сразу повторять попытку. Скорее всего, они оставят кого-то у лестницы, а остальные устроят нечто вроде артобстрела. Но их планам можно помешать. Только действовать нужно быстро. А Перфилов не хотел или не мог действовать быстро. «Возьмите себя в руки!» — сказал Горов, «И ползите к люку, иначе вас взорвут! А я расчищу путь!» Пригнувшись, он быстро побежал к люку, а метрах в десять от него упал на гудрон и пополз. Горов был уверен, что бандиты поступят именно так. Их тоже поджимает время, и им хочется кончить все побыстрее. Неизвестно, что произошло в Москве, но здесь они уже потеряли двух человек, что вряд ли входило в их планы. Костяк банды ослану наверняка хотелось бы сохранить. Затяжной бой ему ни к чему, это не горные вщели. Еще одним человеком он, пожалуй, рискнет, но не более. Скорее всего, этот человек сейчас стоит под лестницей с оружием наготове и ждет, когда на крыше отгрохочут взрывы. Тогда он повторит вылазку хотя вряд ли это будет тот же самый человек, что и в первый раз. Гуров оглянулся. До Перфилова все таки дошло, что дело пахнет керосином. Преодолевая слабости и боль, он упорно полз следом за Гурову. «Хорошо бы он собрался, потому что еще надо будет спуститься вниз», — подумал Гуров. «А потом опять подняться. И все это в темпе, иначе Мария больше никогда не получит цветов от господина Перфилова, Скорее уж наоборот». Он прополз еще немного вперед, да люка теперь было рукой подать. Горов извлек из кармана второй пистолет, мысленно перекрестился, и рывком приблизился к люку. Опустив в пустоту руки, он принялся парить вниз из обоих стволов. Раздавшийся внизу крик он выслушал с удовольствием. Значит, он все-таки не ошибся в своих расчетах. Но у этих расчетов был не только актив, но и пассив, и он тоже не заставил себя ждать. Горов успел вставить новую обойму, как на другом конце крыши прогремел еще один взрыв. В здании под горовом содрогнулось. Но осколки, к счастью, ушли высоко вверх, не причинив никому вреда. Пожалуй, даже наоборот, взрыв подстегнул Перфилова, и он до предела увеличил скорость. Через секунду он был уже рядом с горовым задыхающийся, страшный, но при этом почти счастливый. Вниз? озабоченно спросил он. Сначала я сам проверю, строго ответил Горов, и с пистолетом в руке заглянул в люк. Он не видел, как упала на крышу очередная граната, и взрыв застал его врасплох рвануло совсем близко, и то, что они опять уцеляли, было почти чудом. Но долго надеяться на чудеса не стоило, и Гуров, наскоро убедившись, что внизу тихо, буквально за шиворот, втащил Перфилова в люк. Они свалились к подножию лестницы и несколько секунд лежали без движения, приходя в себя после пережитого потрясения. Горов, оглядевшись по сторонам, окончательно убедился, что пока все складывается как нельзя лучше. В маленькой комнатушке уже лежали два трупа, Тот смельчак, что решился выскочить на крышу и второй поджидавшую лестницы. Горов буквально изрешетил его из двух стволов. Вид у этого убитого был ужасный. И Гурову невольно подумалось, что бы сказал на это крючко, так неожиданно зациклившийся на проблеме насилия и убийства. «Что выросло, то выросло», — сурово подумал Горов. «Они сами выбрали этот путь». На крыше грохнули подряд три взрыва. С потолка разом осела туча ядовитой пыли. Перфилов закашлялся. В наступившей тишине кашель его казался громким, как стук пулемета. «А теперь наверх, Геннадий Валентинович!» — скомандовал Горов, «Сдается мне сейчас сюда явиться с проверкой». Перфилов жалобно посмотрел на него и уныло сказал «Я не могу». «Я опять той же ногой ударился, боляцкая, Вообще пошевелить ею не могу!» Но этот раз он, кажется, нисколько не преувеличивал. Но, опасаясь, что Горов не поверит, он с трудом задрал штанину, Вид распухший, посиневший ноги, привел Гурова в ужас. Да, вот это называется, попали на ровном месте до морды и об асфальт. С уважением сказал он и после секундного раздумья добавил решительно. Значит так, крыша отменяется. Сидите здесь, все равно хуже уже не будет, а я выйду нашим друзьям навстречу, и этого они от нас точно не ждут. Он поднял с автомат, который принадлежал, видимо, бандиту погибшему последним, и выскочил в коридор. Главное было поскорее проскочить эти темные закоулки, опередить противника, потому что если бы его забросали гранатами в этом каменном мешке, его остатки собирать пришлось бы уже не лопатой, а пинцетом. Но, как выяснилось, пешка его и подвела. Бандиты заранее подстраховались и на выходе из неосвещенного коридора бросили какую-то массивную железяку, возможно, ту самую рессор от трактора, которую недавно видел Горов. Но вот в коридоре он ее уже не увидел, врезался на полном ходу, потерял равновесие и, хотя и сгруппировался в падении, все равно довольно чувствительно ударился подбородком о какой-то ящик. На мгновение у него потемнело в глазах, а когда зрение вернулось, первое, что он увидел, был человек с автоматом у входа в корпус. Горова спасло то, что бандит только что появился в дверях и еще не успел как следует осознать, что происходит. Горов выпустил над его головой короткую очередь и крикнул стандартное «Бросай оружие!» Язык плохо ему повиновался. Бандит, не целясь, стрельнул в ответ и тут же исчез. Горов потрогал ушибленный подбородок. Челюсть онемела. Ничего удивительного, что он едва выговаривает слова. Бандит, наверное, его и не понял. «Вот тут уж не поговорка, а чистая реальность», — с досадой подумал Горов. «На ровном месте. крючко лопнет от смеха». Между тем он пристально обшаривал взглядом пустые окна корпуса, опасаясь, что его могут атаковать с тыла. Однако было на удивление тихо. Впрочем, через некоторое время со двора послышались характерные хлопки закрываемых автомобильных дверок и шум мотора. Горов привстал и, крадучись, пробрался к выходу. Отъезд автомобиля мог быть ловушкой. Немного погодя, он осторожно выглянул наружу и с досадой убедился, что машина с бандитами уже выезжает за ограду. Кто-то из них вполне мог остаться спрятаться за углом, но Горов уже не думал о безопасности. Упустить Аслана после всех этих передряг показалось ему обидным до слез. Горов залег словно на учениях, широко разведя ноги и надежно уперев в землю локоть. Небольшой автомат казался почти игрушкой, но Горов покрепче стиснул его в руках, навел мушку на удаляющуюся машину и, задержав дыхание, нажал на спуск. Выстрелы с треском разорвали тишину. По багажнику автомобиля пробежали искры. Горов прицелился пониже и выпустил еще одну очередь. Раздался характерный хлопок лопнувшей камеры, и машина задергалась, теряя скорость. Горов еще раз выстрелил, на этот раз, сметясь повыше, туда, где должен был находиться водитель. Заднее стекло пошло трещинами, машину выбросила на обочину, и она встала. После короткой паузы из машины выскочили двое и, выстрелив наугад в сторону корпуса, побежали по дороге к лесу. Горов спокойно взял на мушку того, кто был ближе выстрелил. Бандит споткнулся и будто подпрыгнул. Когда он повалился на землю, горов, уже не таясь, поднялся во весь рост и бросился в погоню. Одинокий беглец на дороге был Аслан. Около минуты они просто сосредоточенно бежали. Аслан иногда оборачивался и, убедившись, что разрыв между ним и горвом почти не увеличивается, прибавлял ходу. Он был моложе горова и умел бегать. Эдак он меня загонит, прощелыга, подумал недовольно горов. Чисто горный козел. Где мне с ним тягаться? Поняв, что силы на исходе, Горов остановился и, стараясь дышать ровнее, навел на убегающий фигуру автомат. Аслан обернулся и несколько раз выстрелил на бегу из пистолета. Горов нажал на спуск, и очередь хлестнула Аслана по ногам. Он упал, выронив из руки пистолет. Автомат Горова поперхнулся и замолк, кончились патроны. Он отбросил его в сторону и размеренно пошел туда, где на раскисшей земле лежал Аслан. Когда Горов приблизился к нему, Аслан еще был без сознания. Гуров бесхлопотно надел на него наручники и внезапно почувствовал смертельную усталость. Присел рядом на пожухлую траву. Но на голову ему упало несколько холодных капель. Он посмотрел на небо. «Успели-таки до дождя», — подумал он и невесело усмехнулся. Два вертолета с ОМОНом и специальной группы ФСБ опустились на поле примерно через полчаса. Кричко тоже был с ними. Гуров не стал ни о чем докладывать, просто сказал — что кроме Аслана живых нет, и попросил побыстрее отправить в больницу Перфилова. «А вы не с нами?» — осторожно удивился начальник ОМОНа. «Мы с товарищем на своей уедем», — ответил Горов. «Развеяться мне надо, командир?» Кричко не задал ему никаких вопросов. И вообще сначала молчал. Только когда ОМОНовцы на руках выносили из корпуса Перфилова, Кричко потрясенно присвистнул и покачал головой. «Отделали парни! с уважением заметил он, и, не удержавшись, все таки выдал в своем стиле косясь на Гурова. «Но зато теперь сразу видно, что вы с ним родственники». «Это как ты разглядел?» — подозрительно спросил Гуров. «А у вас физиономия один к одному?» — невозмутимо сказал Кричко. «Не отличить. Ты бы Марии позвонил, предупредил, что сменил имидж, а то она тебя домой не пустит». Гуров машинально сунул руку в карман и досадливо мотнул головой. «Давай твой», — сказал он. «Свой я на крыше оставил под бомбами». Так что по нему теперь ангелы разговаривают. Горов взял протянутый стасом телефон и набрал номер жены.